Государня Маринка. Малая Колымашка ждала там же, где ласть к её оставил. Возничий клевал носом на козлах к Боровицким воротам. Ещё издали зарал князь Ангел и рванул дверцу. Бегом добежал бы быстрее, но царёв брат пешком не ходит. Задержут караульные, пока будут разбираться, зря время уйдёт. А так кучер гаркнул: "Его милость, князь Солянский!" И стрельцы только бердышами отсалютовали. Сразу за воротами Ластик из воска выскочил. Дворами и закоулками до царского терема было ближе. Несся со всех ног, заворотив пол и кафтана. В дальнем конце крепости небо багровело с полохами огня. Оттуда наносились крики множества людей, но здесь, в западной части Кремля, пока было тихо. Перепрыгнув через изгородь, Ластик оказался на площади перед государевым теремом. И чуть не столкнулся с простоволосым, раскрищенным бородачом, выбежившим из-за угла. Это был Фёдор Басманов. Ещё подворье располагалось по соседству. Рубаху у воеводы висела клочьями, на лице обograвёлся свежий рубец, из зажатой в руке сабли стекала чёрная кровь. «И "Смена!" хрипло крикнул он. "Царя спасать надо. Ко мне на двор Галицин стёпка со товарищи пожаловал, денег сулил". Я еле вырвался, троих на месте положил. У парадного крыльца было пусто, ни одного караульного. "Где стрельцы?" страшным голосом звял Басманов. "Побежали пожар тушить", объяснил Ластик, вбегая по ступенькам. "Скорее". На первом каменном этаже дворца стражи тоже не было. На втором, где полагалось стоять немцам, повсюду валялись храпящие солдаты. Несколько человек, должно быть, те самые кальвинисты, что не пьют вина, метались между спящими товарищами, не понимая, что происходит. Это баон на порутчик их сонным зельем опаил. Неважно, после надо царя с царицей уводить. Ластик кинулся по лестнице на третий этаж. Навстречу спускался Дмитрий, полуодетый, раздражённый Басманов, что за ерунда? Слуги прибежали, кричат: "Горим!" А потом все попрятались куда-то. Не уж-то нельзя пожар без царя потушить. Райска, ты-то чего здесь? Перебивая друг друга, воеводы и Ластик стали втолковывать ему про заговор. Царь смотрел не на них, а на своих поверженных телохранителей. На его ясном лбу пролегла резкая складка. «Юрка, то есть великий государь, буди Марину, бежать нужно!» — схватил его за руку Ластик. «Уйдем через Боровицкие. К москвичам надо. Они тебя не выдадут». Стекла задрожали от топота сотен ног. Снаружи стало светло, как днем. Царь подбежал к окну тихо, сказал «поздно». По площади, обтекая дворец, с двух сторон бежала толпа вооруженных людей. Кровавые блики от факелов вспыхивали на шлемах и доспехах. Солдаты... "То может держать оружие ко мне?" громовым голосом приказал Дмитрий. К нему по лестнице взбежали 14 человек, все, кто остался. "Пещали, заряжай!" Солдаты быстро разобрали с оружейной полки мушкеты, запалили фитили. "Тут он, вор!" немедленно выдавая самозванца, донеслось снизу. Загрохотали сапоги, и снизу на второй этаж выплеснулась оштриненная копьями и саблями орда. "Назад, изменники!" крикнул царь. Но его голос утонул в хищном рёве. Тогда Дмитрий дёрнул книзульчак, управлявший решёткой, и перед носом у мятежников упал заслон из железных прутьев. Второй, точно такой же, перекрывавший доступ на царицу на половину дворца на ночь, и без того всегда опускался. "Пли!" скомандовал царь. Грянул залп, и трое бунтовщиков замертво покатились по ступенькам. Взвыли раненные. Волна атакующих, разбившаяся решётку, отквынула назад. Царские телохранители молча, споро перезаряжали мушкеты. Юрка подобрал с пола алебарду и погрозил толпе: "Что с ели? Я вам не годунов!" В ответ тоже ударили выстрелы. От стен полетели куски извёстки, щепа. Один из немцев охнул, сполз с наппа. Защитники попятились вглубь галерей. "Не вешай носа", сказал Дмитрий Зверошов властику волосы. "Прядёржимся сколько ни сколько, а там шляхтичи Вишневецкого подойдут". Где-то отчаянно завыла женщина и сразу запричитала за охло множество голосов. Фрейлины проснулись. Нервно оглянулся царь. Решётка там крепкая, всё же. Вот что, товарищи. Я буду держать оборону здесь, а выберите семерых солдат и бегите вон на ту сторону. Фёдор, Райска, сберегите мне Марину. Не сомневайся, государь, пророкотал Басманов. Живот положу от царицу в обиду не дам. Эй, немчура! Вот ты, ты, ты, и вы четверо! Давай за мной. Шагу от неё не отойду, пообещал ластик и побежал догонять егоду. Мы шли сквозь грохот канонады. Мы смерти смотрели в лицо. Данёсся сзади голос государя Всея Руси. На царицной половине было куда хуже. Там стоял истерический виск, раздетые дамы заламывали руки, взывали к матке божке, а то и просто метались по комнатам, ошалев от страха. на крови сохраняла одна государня. Марина была бледна и тоже в одной ночной рубашке. Распущенные волосы свисали до пояса, но голос не дрожал. Взгляд пылал решимостью, а в руке она сжимала заряженный пистоль. Юрка мог гордиться такой женой. Что? Заговор? отреźnieсто спросила она. Басманов с солдатами заняли оборону решётки, а Ластик коротко объяснил Марине, что происходит. Значит, вся надежда на подмогу Вишневецкого. Спросила она, и свет в её глазах потух. Я знаю, князь Адама. Он осторожен и не захочет подвергаться опасности. Но ну, значит, народ прибежит царя спасать, бодро сказал Ластик. Ничего, решётки прочные, продержимся. Марина стояла у окна, смотрел на языки огня, полыхавшие над городом уже в нескольких местах. Со всех сторон доносились вопли, выстрел, грохот, заполошный беле колокола во множестве церквей. Похоже, бой шёл не только в Кремле. Но по всей Москве поляков режут. Царица зябко поежилась. Прислужница подала шерстяной платок, но Марина повела плечами, и шаль соскользнула на пол. Рассветет, только хуже станет. Подкатят пушки, разнесут дворец по бревнам. Так всему голова Шуйский? Он, хитрый лис, наверняка все предусмотрел. Ответить на это было нечего. На лестнице грянул залп, раздались крики. Мятежники добрались и сюда. Рейлины снова завизжали. «Тихо вы, гусыни!» Топнула ногой царица. «Забейтесь по углам и молитесь!» Сама она, однако, прятаться не стала. Решительной походкой вышла в коридор и двинулась прямо к лестнице. Ластик, как обещал, не отставал от нее ни на шаг. «Нак-ся! Выкуси!» орал кому-то Басманов, смахивая шеей кровь. Кажется, воеводу оцарапала пулей. «Зарядов у нас много, на всех вас хватит!» «А тебе, Васька, изменник!» Я брюхо прострелю, чтоб не сразу издох, помучился. Семеро солдат, опустившись на одно колено, держали мушкета на изготовку. Лица у них были застывшие, напряженные. Заговорщиков ластик не увидел. Лишь на лестнице, по ту сторону решетки, лежали два неподвижных тела. Одно ничком, другое навзничь. «Сам Васька тут!» — азартно сообщил Басманов, оборачиваясь. Уговаривал покориться, рычаг поднять. Он показал на торчащую из стены железную палку, такую же, как на государевой половине. Пальнул я в него пса, да не достал. Шла бы ты, государыня, не ровен час пулей зацепит. Не слушая его, Марина приблизилась к самой решетке. «Князь Василий Иванович, ты на моей свадьбе тысяч с кем был? Руку мне целовал, называл ясно-вельможной царицей». «Ты и есть царица!» — откликнулся откуда-то снизу из укрытия Шуйский. А что по ошибке за самозванца вышло, не твоя вина. Он и тебя обдурил, как нас. Не бойся, Марина Юрьевна. Мы тебе зла не содеем. Отпустим с почётом в Польшу. И все самозванцы выдары при тебе останутся: меха, камни драгоценные, золото. На том крест целую во имя Отца, Сына и Святого Духа. И поляков резать не станем. Нам только одна глава нужна трепева. А с королём Жygмантом Нам сорится ни к чему. Как ловко подкатывается, как мягко стелет покачал головой ластик. Легонько отодвинув царицу Басманов просунул руку с пистолетом между прутьев и выстрелил. Ах, хуёртлив змей! Сыз снова не попал. Поговорика с ним ещё, матушка. А я перезаряжусь. Двое водо присел на корточки, сыпанул из рожка пороху, забил в дуло пулю. Проверил, не сбилось ли кресало. Пистоль у Басманова был самый новейший, Кремниевого боя. «Сволочь какая, Шульский!» Озабоченно сказал ластик царицы. «Это он клин между Дмитрием и поляками вбивает». Марина Российна улыбнулась, не глядя на него. Сделала два маленьких шажка назад. И вдруг сделала вот что. Приложила свой пистоль к... К воеводиному затылку да спустила курок. Полыхнул огонь, оглушительно ударил выстрел, и здоровяк Басманов, наверное, так и не поняв, что произошло, ткнулся лицом в пол. Резко запахло паленым волосом. Ластик задохнулся. Сошла с ума. Только это и пришло ему в голову. — Гляди, князь Василий, ты перед всеми крест целовал, — звонко крикнула Марина. Отшвырнула пистоль, схватилась обеими руками за рычаг, дёрнула, и решётка поползла вверх. По лестнице с рёвом и топотом бежала толпа, смела с дороги растерявшихся немцев. Ластика отшвырнула в сторону. — Бей, вора! Лови самозванца! — вопила сотню глоток. Вжавшись в пол за богатырским телом убитого воеводы, Ластик видел, как последним поднялся Шуйский в остроконечном шлеме, в полированном панцире, Царицу увести! зычно крикнул боярин. Девуку её не трогать. Кто порешит самозванца, 1000 рублей даю. Живой он нам не надобин. И тут впервые в жизни Ластику захотелось убить человека. Он вынул из безжизненной руки Басманова заряженный пистолет. Стрелять умел, юрк показывал. Всего-то и надо отвести курок до да спустить. С такого расстояния Шуйского и доспех не спасёт. А потом будь что будет. Пускай хоть на части разорвут. А камень? Спросил Ластик строгий голос, донёсшийся не извне, а изнутри. Если тебя на части разорвут, что будет с алмазом? Помочь другу-то теперь ничем не можешь. Беги! Спасай Россию. Ластик схлипнул, сунул оружие за пояс, поднялся на четвереньки. Кое-как выполз на пустую лестницу. Там поднялся на ноги. и побежал вручать несчастное отечество. Во Кремлю носились сатаневшие люди с налитыми кровью глазами. На мальчишку с пистолем внимание никто не обращал. Только один стрелец остановился и дал затрещину: "Кышать отсюда, малец, пока не прибили с горяча. Нечего тебе тут делать". Хорошо всё-таки, что у них тут нет телевидения. Не то признал бы кто-нибудь князь Ангела Солянского, самозванцева брата. Ластик бежал к Боровицкой башне. Размазывай по лицу слёзы. Юрка парень лихой. Его так просто не возьмёшь, на шёпотала дура Надежда. Может, как-нибудь вырвется на Маринка-то. Маринка-то